Седьмое. Граф ф ё д о р Самойлович скучал все более и более. Обстановка Крюйсова дома, казалось, тяготела над ним страшным игом. Он томился и чах, даже таял, как говорит народ. Действительно, прежде Дирих был, если не очень плотный и дородный мужик, то все-таки не совсем тощий. Теперь граф ф ё д о р Скавронский похудел настолько, что вся семья заметила это, несмотря на то, что видела его всякий день. «Хворость какая-либо петербургская привязалась к нему», — говорила Христина. «Это от тоски. Ему трину жалко бедному», — говорила Марья. «Выписать бы ее к нему или его отпустить повидаться с ней? За что бедному это к терзаться? Ведь он помрет от жалости своей». «Это все от пьянства. Он скоро сопьется совсем», — говорили зитья Ефимовский и Генрихов. «Все это от глупости от его», — говорила Анна. «Дурак он. А дурак и дурацкими болезнями болеет, и дурацкой смертью умирает». Но Федор Самойлович однажды вдруг перестал пить, повеселел, немного стал опрятнее одеваться, чаще выходил и выезжал из дому, И вообще изменился. Все дети Крюйсова дома дивились, глядя на дядю Дириха, как привыкли они называть его еще в Риге в Стрельне. Один Карл Самойлович, присматриваясь к брату, задумывался и тревожился. Ему показалось, что на бледном и худом лице белобрысого брата было какое-то особенное, будто торжественное выражение, а в белых глазах что-то недоброе. Фёдор Самойлович вдобавок положительно избегал взгляда старшего брата, будто боялся его. Можно было по неволе подумать, что у него нечисто на совести. «Что это ты?» — спросил однажды брата Карл Самойлович. «Что?» — ответил Дирих, глядя в сторону. «Повадка другая. Отскрёбся, как конь. Жениться, что ли, собрался?» Зазноба завелась. Дирих вздрогнул всем телом, поднял глаза на брата, и взгляд его блеснул яростно и озлобленно, как если бы брат сказал ему нечто особенно оскорбительное. «Чего обиделся? Тебе и вправду жениться бы след, а то и так хуже пропадешь». Дирих мотнул головой, повернулся к брату спиной, и на все его речи о необходимости жениться и начать жить степенно по-дворянски не отвечал ни слова. к а р л о с махнул рукой и мысленно прибавил. «Да что же мне? Век жили розно. Пускай делает, что хочет, не маленький. Хоть утопися». Однажды в к р ю й с е в дом приехала Софья Карловна и, повидав всю родню, осталась обедать. Видя, что место дяди, графа ф ё д о р а Самойловича, осталось не занято, она вспомнила о нем и спросила у матери. «А что, дядюшка хворает, что ли?» «Нет». отозвалась мать. Он сидит у себя в горнице, третий день не выходит, молчит, как убитый, все о чем-то думает. «О чем ему думать?» резко заметила Анна Самойловна. «Это ему дело непривычное. За него и прежде всегда его Трина думала». «Не начудил бы он что-нибудь», сказал Карл Самойлович. «Боюсь я очень, что брат что-то затевает тайно. Не удивил бы он нас». После обеда Софья пошла к дяде. Дверь его оказалась заперта изнутри, она постучалась. «Кто там?» — раздался угрюмый голос Дириха. Софья назвалась, щелкнул замок, и дверь тотчас же отворилась. «Ты...» «Иное дело входи!» Встретил племянницу граф ф ё д о р Самойлович, и, впустив девушку к себе, он снова запер дверь на ключ. «Не хочу я их видеть никого!» «Они дураки!» — сердито прибавил он. Сев и усадив племянницу, граф тоскливо стал глядеть на нее. «Что ты? Хвораешь?» — спросила Софья дядю. «Нет. Но помру и без хворости, если не...» Он не договорил и замолк. «Отчего же ты не выходишь отсюда, не обедаешь?» «Я ем хлеб. Вот, видишь?» А вон вода в кувшине. Поем и напьюсь. «Одного хлеба?» «Одного хлеба!» Насмешливо повторил дядя. «Эх вы! И ты тоже!» «Ах, дураки!» «Да прежде же, что вы ели, все одни пряники да пироги? Или у вас память у всех отшибла?» «Прежде да. Конечно, поневоле... «Ну теперь зачем же я буду один хлеб есть?» — наивно сказала Софья. «От мяса жир у человека заводится, а с жир у ч е л о в е к бесится. Вон, твои тетки, да и отец с матерью тоже стали мясо есть и стали беситься, а я не хочу. Ну говори мне, что ты? Как живешь?» «Ничего. Ничего? Хорошо?» Ну, т е б е т можно по молодости. Привыкнешь и к этой жизни, а я не могу. Я, Софья, уйду. Куда? К себе. Домой. В Литву или в Лифлянды. Тебя дядя не пустит. А я и проситься не стану. Да как же ты? Убежишь тайком? Убегу. Что ж, побоюсь, что ли? Мне бы только за заставу выбраться. а раз поле меня ни с какими собаками не отыщут. г о с у д а р ы н е разгневается, дядя. Ну так что ж, гневайся на здоровье. Если тебя поймают, то могут запереть в крепость, солгала нарочно Софья. Не поймают. А если и поймают, то сажай, запирай. Я тогда удавлюсь, хуже будет. Дядя и племянница помолчали минуту. Тебе скучно? «Ты скучаешь по Трине?» — заговорила Софья. На глазах Дириха от этих слов сразу навернулись слезы. Он не ответил и махнул рукой. «Просить мне, государыню, чтобы она велела разыскать и п р и в е с т и Трину», — выговорила Софья. «Просили. Я просил. Прошение подавал. Сказала, что все пустое, что она меня женит на дворянке, а это страшное дело». о ч е г о же страшное? — Я ее зарежу, эту дворянку. — Да бог с тобой, дядя! Они говорят, Трине не годно быть здесь со мной, что она мне чужая жена и что дочери Триной п о г а н ы й латышки. А они сами-то здесь дворяне и царедворцы. Разве не живут с чужими женами? Разве не пьянствуют здесь разные боярыни? — Полно, что ты! — Я правду говорю. — Я все это знаю от верного человека. И граф ф ё д о р Самойлович, оживясь гневно и озлобленно, стал подробно рассказывать девушке все, что знала о ж и т ь е б ы т и е Петербурга. «У нас в Лифляндах на деревнях не живут так зазорно, как они, дворяне, здесь живут!» Горячо окончил свою речь Дирих. «Люди все те же, Софья, во что ни выряди их!» Вот я графом именуюсь. Был и Фридрихом, теперь Федор. Платье и кафтаны тоже разные носил. А что я, перестал разве Дирихом быть? Вот ты, графиня Скавронская, а не Софья Скворощанка. Чин у тебя придворный. А разве ты другая стала? Ты была и в д ы х а б е н е барышней, и теперь все такая же. И не хуже их дочерей вельможных». «Ты в деревне была Юнкудзе, а й н а я здесь рожденная важная старуха-княгиня, совсем по-нашему Рагане, чистая ведьма!» Побеседовав с дядей, Софья поспешила домой, так как в этот день ей надобно было присутствовать на вечере государыня. Изредка раза три или четыре в месяц в малых апартаментах императрицы собирались самые близкие ей люди, человек до п я т В числе гостей бывал всегда и любимец государыни, магнат Сапега с сыном. Софье не раз поэтому случалось вступать в разговор со своим знакомцем еще по вишкам, однако эти беседы не клеились, так как Юнкудзе из Дахабена, как тогда, там, ровно и здесь, продолжала все той же неприязнью относиться к молодому магнату, не вынося его гордые надменные манеры держаться со всеми. На этот раз Петр Сапега на вечере у государыни, увидя Софью в углу горницы одну и задумчивую, подошел к ней и сел. — О чем сгрустнулась, п а н и графиня? — участливо спросил он по-польски. — Вспоминаешь родину? Софья почудилась в этом вопросе намек на ее прежнее крестьянское состояние. — Да, родину! — раздражительно отозвалась она. — Вспоминаю и жалею о ней. «Там я была счастливее!» — невольно вырвалось у девушки, как бы насмех этому гордецу. «Счастливее?» — удивился магнат. «Не понимаю». Софья не ответила, и наступило молчание.